Глава 13 Должно быть, Роза не слишком нуждалась в повседневной памяти по себе, и ей хватало сидельниковских снов, куда она входила беспрепятственно, просто так, побыть, повидаться, обнадежит присутствием. И постепенно так раскладывались роли, будто он, рисковый десантник, всякий миг на грани подвига или бедствия, нуждается в особой страховке, а с ней-то Розой. Как раз все в порядке. Благодаря такой оптике не столь уж зеленая оказалась тоска полутемных осенних утр на мокрой ледяной подушке с голодной резью под ложечкой. На занятиях в университете сидельникову порой казалось, что он сходит с ума. Его попеременно одолевали страх и приступы смеха. Страшно было, например, встречаться взглядами с факультетским начальством, которое могло в любой момент заподозрить, что он не тот, за кого себя выдает, а вышибить двурушника на улицу, где он сможет, наконец, без помех, опознать и выслушать себя натурального. Матери, конечно, сообщать ничего не будет, по крайней мере, до ухода в армию, но в поисках свободной вокзальной скамейки для ночлега, ведь из общежития тоже вышибут, он вряд ли станет сожалеть о своем идиотском смехе на лекциях декана. Декан по фамилии Кульков ответственный за русско-советскую литературу, в целях наглядности рисовал мелом на доске лестницу писательских дарований, похожую на спортивный пьедестал почета. Высшую чемпионскую ступеньку там занимал Горький, а в самом низу присмыкался Бунин, недописанный, поскольку на него не хватило мела. Кулькова сильно беспокоил поэт Блок. «Вы понимаете, — говорил он пылко, — вот эти вот стихи-то о прекрасной даме, они же сочиняли только в период времени до свадьбы. А когда Александр Саныч и Любовь Дмитриевна, уж так сказать...» Кульков искал слово поточнее, медленно сближая указательные пальцы. «Уже, так сказать, присовокупились, вот тут он, сами понимаете, и перестал...» Сидельников прятался носом в ладонь и, рискуя задохнуться, чихал и кашлял одновременно. Он оглядывался на сокурсников, все слушали с должным неравнодушием, никто не смеялся. В портфеле у Сидельникова лежал архипелаг ГУЛАГ, у кого-то позаимственная бледная ксерокопия. Можно было не сомневаться, что если бы этот вопиющий факт дошел до Кулькова, Сидельникову пришлось бы опознавать и выслушивать себя уже не на улицах а в соответствующих кабинетах. Кто бы мог предвидеть безумные времена, когда декан Кульков распахнет свои пылки и полномочия и на антисоветскую литературу, написав целую монографию о Солженицыне, которую, впрочем, неблагодарные современники почти не заметят. Сидельникова стали узнавать на переговорном пункте, куда он первое время ходил чуть ли не каждый вечер звонить Лоре. Даже не ходил, Он бегал туда, как раненый новобранец, в трампункт на перевязку. Предварительно всякий раз в ход шли сложные математические операции по вычислению некой дроби, где хрупкий числитель, карманная наличность рассыпался прямо на глазах, а знаменатель распухал, вбирая в себя условные белеши, на которые, так или иначе, еще придется потратиться, и телефонные минуты которых Сидельникову всегда было мало. «Алло!» — кричал он, дорвавшись до ее голоса. «Это я!» Но Лора отвечала сдержанно. Настолько холодно и сдержанно, что с трудом выгоданные минутные отрезки некуда было девать, равно как и его радость. Уже через полминуты оказывалось, что говорить как бы и не о чем. И Сидельников плелся назад в общежитие, ненавидя телефонную связь как таковую. «Капусту, наверняка мешающую Лоре говорить по-человечески» а главное — собственную телячью радость. «Заткнись! Умри!» — твердил он кому-то внутри себя, кому-то желторотому, угнездившемуся в солнечном сплетении. Предстояло привыкнуть к тому, что однажды подаренная любовью навсегда может быть с легкостью отнята без объяснения причин. Общежитие населяли провинциалы. В глазах своих провинциальных родственников, друзей и знакомых они выглядели везунами, совершившими смелый рывок в настоящую большую жизнь, вроде той, что показывают по телевидению. Настоящая жизнь в общежитии начиналась поздними вечерами, ближе к ночи, когда уже не работала ни одна торговая точка, а всем хотелось есть, пить, курить и общаться. По узким коридорам пяти этажей, словно по сельским улицам, прогуливались в шлепанцах, цветастых халатах, тренировочных штанах. Самые безбытные заглядывали в комнаты к более запасливым и как можно непринужденнее выпрашивали чего-нибудь пожевать или покурить. Те, кто кучковался вокруг закопченного чайника или бутылки, вызывали зависть. Обращали на себя внимание совсем уж неприкаянные общежитские сироты. Эти не смешивались ни с одной компанией, но были рады прислониться к любому застолью. В указанном смысле обшарпанная Штраусенковская комната представляла собой Эльдорадо. Здесь выпивали 5-6 вечеров в неделю. Штраусенко заметно гордился тем, что к нему едут и едут приятели со всех концов города. Но по наблюдениям Сидельникова, штраусенковские гости лишь использовали эту жилплощадь в качестве посадочного места для распития добытых жидкостей а присутствие хозяина вынужденно терпели, как убогую закуску типа черстого плавленного сырка. Среди общежитских сирот особенно выделялась беззубая Надя, которая, конечно, никакой сиротой себя не числила, а наоборот, безостенчиво блистала внешностью итальянской кинозвезды и соответствующими нарядами, то длиннющими до пола, то чересчур короткими, то непременно облегающими с блесками и полуголой грудью. Неполнота и разнокалиберность передних зубов Надиной красоте не вредили. Однако от нее обычно шарахались и держались подальше, как от заразной или неблагонадежной, возможно, потому что Надю, по загадочным причинам, исключили с четвертого курса, и она обитала в общежитии нелегально, на птичьих правах. Сидельника у Нади, прикуривая, сказала малопонятную лесную фразу. «Вы мне, наверное, понравитесь. Какой-то немного прустовский». Он смутился и нечаянно уткнулся взглядом в ее ноги, напоминающие о породистых лошадях. Рядом с Надей казалось, что находишься за кулисами цирка или в гримуборной балерины. Обычно она являлась в Штраусенсковское Эльдорадо на исходе первой бутылки и небрежно допивала остаток, если бутылка была только одна. Если несколько, сперва отказывалась пить, потом соглашалась и в любом случае пила мало, но досиживала до конца. Исходя из этого, Штраусенко за глаза называл ее «халявщицей», а в присутствии гостей обращался как с надоевшей любовницей, видимо, уверенной, что так оно и будет со временем, куда она денется, раз приходит почти каждый вечер и сидит. Надя сносила такое обращение с удивительной кротостью, то есть как бы не замечала. После разговора о девках и сутенерах Штраусенко перестал приглашать Сидельникова за стол. Отлученный от пиршеств, был этому только рад, потому что устал засыпать с пьяной головой. Теперь, невзирая на застолье, он лежал на своей койке поверх одеяла и читал книжки. Когда сосед заступал на вахту, Сидельникова пользовался незанятым столом. В такие вечера беззубая Надя заходила тоже, минут на пять, перекурить и задать пару нескромных вопросов. К примеру, она возникала на пороге в огромном ореоле блестящих черных локонов, хотя накануне волосы были гладкими цвета каштана. Вздымала всю эту роскошь обеими руками над собой и спрашивала, «Как вам мой новый образ?» «Очень», — отвечал Сидельников исчерпывающе. Сейчас она была похожа на герцогиню Альбу из недавно виденного фильма Гоя. С поднятием рук обнажались подмышки, неправдоподобно гладкая белизна. «А что лучше всего?» — уточняла Надя. «Подмышки», — признавался Сидельников. «Напрасно вы так индифферентный молодой человек», — укоряла Надя, прежде чем уйти. «Ладно, я исправлюсь», — глухо бормотал он.